ЭПИЗОД ОДИНАДЦАТЫЙ НОРВЕГИЯ, ХАМСЕДАЛ, ИЮНЬ 1997 ГОДА Вик лежал в траве и еле дышал. Рудольф основательно отмутузил его мечом. Виктор был уверен, что на сегодня хватит. Но у Руди на этот счет имелось собственное мнение. "Одохнул Торвик. Хвать туалеться. Тебе ещё предстоит бороться на ринге. Боль ещё не пришла к Виктору. Он как опытный спортсмен знал, что жуткая боль, скручивающая тело, придёт завтра, когда в мышцах накопится молочная кислота. Сейчас он был разогрет на полную катушку и при желании мог убить пару-тройку лошадей ударом на скаку. Чего, конечно же, не стал бы делать ни в коем случае." Зачем убивать красивых невинных животных? А вот Рудольф он был готов убить прямо сейчас. «Руди, тебе что, мало?» – рявкнул Виктор. «Как я могу бороться? У меня протез, и ты это знаешь. Стоит кому-то ударить сильнее по моей ноге, и протез сместится. Я начну ковылять, и любой карлик может отправить меня в нокдаун одним ударом». «Удары запрещены», – хладнокровно заметил Руди. «Разрешены только захваты и подножки». Выиграет тот, кто отправит своего противника на землю, а сам останется на ногах. Таковы правила Глима. Да, ещё хуже, заметил Виктор. Как я останусь на ногах, если я одноногий? Как ты будешь целиться, если ты одноглазый? Как ты будешь жевать, если у тебя выбит половина зубов? Как будешь бороться, если у тебя отрублена рука? Я тебе скажу как, лучше всех. Потому что то, что у тебя осталось, даст тебе силы вдвойне. Пойдём Торвик и посмотрим, что там творится. Я не обещаю, что сегодня ты станешь абсолютным чемпионом. Больше того, я гарантирую, что ты им не станешь, но ты обретёшь опыт и новые умения. А этим не стоит разбрасываться. Руди протянул руку, чтобы помочь Виктору встать, но Вик не принял ладонь Фоссена. Скрипя зубами от боли и от отвращения ко всему окружающему, он оперся локтями о землю и поднялся сам. Отчаянно хромая, он поплелся к полю боя, окруженному канатами. Там уже разминались. В центре листалища двое беловолосых татуированных молодцев, доселе охранявших оружейную стойку, тупо сплелись, обхватив друг друга за шеей крепкими ладонями и пальцами. И бодались, как быки. не в силах сдвинуть друг друга. Басы их ноги содрали траву и упёрлись в юнскую норвежскую землю, бурую и парящую, ещё не отошедшую от невыносимо долгой полярной зимы. Один хороший удар мог решить всё дело: быстрый апперкот снизу в челюсть или прямой выстрел кулаком в печень, крайне болезненный. На такой удобной дистанции и без боксёрской перчатки жёсткий удар мог отправить противника в нокаут. Но как только что объяснил Ларссон Рудольф, удары были запрещены. Вик мог согласиться с этим. Применяя удары без боксёрских перчаток, юные викинги поубивали бы друг друга в считанные минуты. Ты выйдешь на ринг, спросил Вик Рудольф. Ни за что. Это не для меня, инвалида без ноги. Ты выйдешь, ледяным голосом констатировал Руди. И снесёшь на пути своём всех, кроме разве что Мортена. Морти может тут делать хоть кого. Он очень хитрый, быстрый и ловкий. Он составит тебе самую настоящую конкуренцию. Он и больше никто. Все остальные подмастерья. У меня нет ноги, только протез, пристёгнутый ремнями выше колена. Забудь о нём. Ты должен биться. Не забуду. Он есть и не убежит от меня в припрыжку, оставив взамен здоровую ногу, которой нет уже давным-давно. Забудь и будь собой. Да и забуду, неожиданно для самого себя согласился Ларсен. Да пошли все к чёрту. Пусть мне оторвут протез до самой нижней челюсти. Только как они допустят меня до Глима, если я не сниму ботинки? Они ж все босоногие. Ну, как-нибудь допустят, ворчливо заявил Руди. Я об этом позабочусь. А ты позаботься о том, чтобы достойно выглядеть на ринге и не проиграть никому, кроме Мортона. Впрочем, если ты проиграешь Мортону, я не расстроюсь. У Мортона не выигрывал даже я ни разу. Он абсолютный чемпион по глиму во всей Южной Норвегии. Виктор жил в Норвегии достаточно долго, чтобы знать, что такое глим. Скандинавская, точнее, исландская борьба. Это была древняя 800-летняя традиция драка без ударов. Так боролись викинги десятки, сотни лет назад. Удары кулаками и ногами были запрещены, потому что прямой правой или хук со стороны полуторацентнерау-профи по части кулачного боя мог отправить противника не только в нокаут, а прямиком на тот свет. После чего происходили разборки на тинги или даже на альтинге, и недавнего победителя могли повесить на ближайшем развесивстом дубе, и он не стал бы сопротивляться. потому что так решил народ. Поэтому в глиме было разрешено лишь цепляться за одежду, за предплечья, ноги и шею. Соответственно, большинство участников боролись только в холщёвых портках, чтобы не за что было цепляться, и босиком. Виктор не мог снять ботинки. Внешне они были двумя одинаковыми высокими берцами, но правый Был высокий ортопедическим ботинком. Он крепко фиксировал пластиковый протез и не давал ему разболтаться и слететь на ходу. Вика ощущала сию обувку родно. Снимал её только по ночам вместе с протезом. Снять её было всё равно, что отстегнуть ногу. Ты договоришься? переспросил Вик Рудольфа. Я прикажу им, рявкнул Фоссен, поправив свои дурацкие очки на резинке. Я главный судья на этом ринге тинги. Я плачу за весь этот карнавал, чтобы людям, тянущимся к своим корням, было на что поглазеть. Да я хозяин этой шутовской деревни. А ещё, у меня есть предмет, как и у тебя. Потому-то ты, Ларсон, важнее для меня, чем вся эта деревня. Ты мой родственник. Эрви не случайно привёз тебя сюда. Он сделал это по моему приказу. Поэтому ты будешь делать то, что я скажу. И все остальные тоже. Понял. Груди подцепил ногой меч, лежащий на земле, тот послушно взлетел в воздух и точно лёг рукоятью в подставленную ладонь хозяина. Виктор понял, что ловить ему нечего. Впрочем, он мог евить норов и воспротивиться и потерять голову. Тяжело и мучительно по причине тупости учебного меча. В ближайшие планы Торвика это нисколько не входило. Пойдём, сказал Виктор. Друг ты договорись, извини за назойливость. А то обидятся люди, не поймут. Рудольф не ответил, повернулся спиной и побрёл к рингу, положив меч на плечо. Вик потопал за ним. Теоретически у него была возможность напасть на Фоссана со спины. В то же время он чётко представлял, чем это обернётся. Фоссан реагирует в долю секунды и снесёт с плеч блондиненстую голову Шкуларсена. На рефлексах И уже потом будет оправдываться перед своими хозяевами, зачем и как он произвёл это ненужное действие. И хозяева, вероятно, срубят за проступок голову самого Фоссена. Двойная потеря. Ни Ларсону, ни Фоссену не были нужны такие безумные косяки. Поэтому Вик молча плюхнул по густой июньской норвежской траве и не делал лишних движений. "Стой!" окликнул Виктор обречённого учителя. «Есть проблема». Рудольф остановился и повернулся. «Я же тебе объяснил», — сказал он, хмуро глядя, из-под кустистых седых правей. «Не свернут тебе протез, я об этом позабочусь». «Другая проблема. Мой предмет». «А-а-а». Руди досадливо потер лоб. «Извини, как-то я об этом не подумал. Ну и где он?» «Висит у меня на груди». «Ты зачем вообще его взял с собой?» «А где я его мог оставить?» В доме Харбергера, который по твоим словам нацист и сволочь, ни в коем случае. Также ты не можешь положить его в камеру хранения или банковскую ячейку. В этом мире достаточно охотников за фигурками. У них тоже есть предметы, предметы отслеживающие нахождение других предметов. И достаточно денег и способов, чтобы добраться до чего угодно, что им захочется получить в лапы. «Да, единственный способ сохранить предмет — держать его при себе всегда». Несколько лет мой предмет пролежал отдельно от меня, в коробке от духов. Я даже не думал о нем. Он валялся в легко доступном месте, как ненужная безделушка. И его мог спереть кто угодно. «Вот то-то и оно», — Фоссен покачал головой. «Похоже, ты полный профан в делах предметов, Торвик». Неужели Саули не объяснила тебе правила обращения с этими красивыми и опасными штуками? Виктор поматал головой. Про предметы она не говорила ничего. Куш почему не знаю. Ладно. Тогда я тебе скажу то, что знаю я. Первое. Предмет нельзя отнять или украсть. В этом случае он не будет работать. Чтобы он работал, его нужно либо принять в дар, либо найти самому. при условии, что он никому не принадлежит, и хозяин его умер. Ну, об этом я уже догадался сам. Однако это ничего не меняет. Представь себе простую схему. Ты украл предмет. Он мёртв и не работает. И тебе нужно его оживить. Ты находишь любого простака, какого-нибудь вонючего бомжа и говоришь ему: "Вот на тебе 100 крон. За эти деньги ты возьмёшь вот эту штуку". Торжественно скажешь: "Я дарю тебе сей предмет и вручишь фигурку мне. Он делает то, что ты сказал. После этого предмет опять подарен и активен. Ситуация ясна? Я сам придумал такой метод активации, чуть с пару дней после того, как мне объяснили, что предмет нельзя украсть. Это очевидно. Скажи что-нибудь новое. Это очевидно не только для тебя. В нашем мире существует огромное количество охотников за предметами. Они крадут их, убивают тех, кому предметы принадлежат, и прилагают все возможные и невозможные усилия, чтобы просто добыть артефакт. Я знаю, что в США, в России, в Китае и, как ни странно, в Тибете есть коллекции предметов, насчитывающие штук по 100 и даже больше. А где-то рядом с нами, севернее на арктическом шельфе, возможно, лежит самое большое собрание фигурок. Но это только слухи. Я не могу их проверить. Как активизировать предмет? Задача вторичная, хотя и непростая. Ведь не все предметы удаётся оживить методом переподаривания. Да ну. Виктор заинтересовался, даже дёрнулся всем телом, настолько его это задело. А как узнать, поддался предмет переподариванию или нет? Да никак. Переподариванию поддаётся всего несколько предметов в мире. Покажи мне свою игрушку. «А я могу быть уверен, что ты не вор и не охотник за предметами?» «Это что еще за вор?» Фоссен серьезно озадачился. «Да там была одна бабулька, Карлица. Она сказала мне, что за мной охотится вор предметов». «Ах ты!» — гаркнул Рудольф. «А это же была вельва Юманты! Она никогда не врет! Она сама подошла к тебе?» «Да». Виктор слегка растерялся, никак не ожидая такой бурной реакции от Руди. Так к ней со всей Скандинавии приезжают и просят пророчеств. Но Юманты никогда не пророчит без денег. Говорит, что без денег нельзя, потому что она не норвежка, а цыганка. Она зарабатывает денег больше, чем вся наша деревня. И каждый вечер приносит всю свою выручку в виде смятых бумажек. И отдает в кассу коммуны до последнего оры. Мы кормим ее, одеваем и поддерживаем. Эй, не надо ничего. Она безумна во всём, что не касается предсказаний. Значит, она из тебя деньги взяла. Ну, круто, круто. А что же она тебе сказала? Разуй уши, Папаша, грубо заявил Виктор. Если не запомнил, то повторю ещё раз. Она сказала, что на меня конкретно здесь, в твоей деревне, охотится вор за предметами. Э, да, это проблема, вроде почесал лысеющую голову. Так вот, не говори, что я легко вызнаю незнакомого человека взглядом в толпе. Сейчас из присутствующих здесь 3/4 туристов. Они приехали из всех стран мира, и я не знаю их лично. Они меняются каждый день, и любой из них может быть вором и убийцей. Кроме того, вором может быть и любой из наших. Не размахивай руками, Торвик. Не демонстрируй мне любовь к людям. За кражу одного предмета можно деньжищ получить, чтобы прожить жизнь безбедно в собственном доме на берегу самого чистого океана. Цена за такую работу начинается с миллиона долларов и кончается десятками миллионов. Зависит от разновидности предмета. Покажи, что у тебя там. Я не вор, не нужно меня бояться. Был бы вором, давно бы убил тебя. До этого у меня сегодня были все возможности. И сейчас есть. Вот. Вот. Виктор задрал футболку и обнажил грудь с висящим на нём шелкопрядом. Ого, Рудольф с восхищением щёлкнул пальцами. Ну и предмет у тебя, парень. Высший класс. Где ж ты раздобыл его? В Афганистане. И какими свойствами он обладает? Я не скажу ни слова. Извини. Понимаю. Ладно. Тогда сам поведу я тебе кое-что. Предметы довольно разные, и ценность таких фигурок разная. Шёлкопряд один из самых древних и сильных, сложных и ценных. Он точно не поддаётся переподариванию. Если было быть, вор не может просто сорвать его с твоей шеи. Он должен вынудить тебя подарить предмет. И для этого ему придётся подвергнуть тебя пыткам. "И ты что?" так рад моим грядущим мучениям хмуро спросил Виктор. И да вон, не прыгай же туда, вольсти. Прости. Вроде осёкся. Я сказал тебе вполне определённо: нельзя сорвать этот предмет с шеи и смотаться, потому что его не удастся переподарить. Этому я и радуюсь. Это вроде бы облегчает задачу по нахождению преступника. Однако вор может быть и придурком, ни черта не соображающим в свойствах предметов. Тогда для него особенности конкретного предмета не препятствие. И те, кто заказал ему ограбление, могут не использовать предмет. Для них может быть важнее, чтобы его не использовал ты. Понимаешь? Спасибо, учитель. Виктор поклонился, приложив руку к сердцу. Ты наговорил мне кучу объяснительных слов, а потом коротко заметил, что все они не имеют значения. Что ты будешь делать дальше? Простёшь мне полтома британيكي? А потом заявишь, что всё это написал ты сам, находясь под воздействием ЛСД, спляшешь мне румбу или ловко разлетишься на тысячу радужных мыльных пузырей. Заткнись, гаркнул Рудольф. Я думаю, как тебе помочь, а ты упражняешься в юморе, шутник литовский. Ты идёшь наглим и весьма вероятно, что вор будет среди бойцов. «Значит, тебе придется раздеться по пояс, и лучше бы тебе не прятать предмет ни в кармане штанов, ни в ботинки. Если вор достаточно искусен, а я в этом не сомневаюсь, он украдет у тебя фигурку так быстро, что ты даже не заметишь. Единственный способ сохранить предмет — спрятать его внутри себя». «Зашить его под кожу?» Виктор сразу же вспомнил испещренное шрамами тело шаха. «Ой, не валяй, дурака!» Рана будет абсолютно свежая, она будет кровоточить. Вор вырвет предмет из твоей груди с мясом. Ты сам обозначь ему мишень. Можешь даже начертить окрест так круги и поставить стрелку и написать на ней предмет здесь. Намечательный способ помочь вору. Но ну, может быть вообще не идти на этот глим, предположил Вик. Сказал то, что было совершенно очевидно. Мне не сломают протез, предмет останется при мне, и вообще Зачем все эта глупая скандинавская показуха? Ты пойдёшь, рыщепёру, обязательно пойдёшь. Может быть, для тебя это показуха, Торвик, а для нас суть сути. Твой приятель, горбун Эрви, не дрался на ринге ни разу, хотя приезжает в эту деревню уже 14 лет, и все здесь его любят. А ты отличаешься от Эрви, как слон от жука. И пришёл сюда весь такой красивый, двухметровый арийский альбинос. Сразу поставил себя как нечто особое и непредсказуемое. Не трогай меня немытыми лапами, я весь белый и пушистый. И вот мы с тобой стоим в тенистом уголке, и я разъясняю тебе суть происходящего. Здесь все уже увидели тебя и сделали свои ставки. Не на деньги, нет. На то станешь ли ты новое лицо в деревне своим? Станешь ли ты настоящим викингом? Обьёшь ли ты здоровяка Мортона? Я у меня особый интерес, Торвик. Потому что у тебя разноцветные глаза, потому что ты владелец уникального предмета, и значит, тебя прислали сюда не просто так, а для того, чтобы сделать настоящим воином перед тем, как ты отправишься в дальний путь. И поэтому не сопротивляйся. Ты пойдёшь на Глим или убирайся отсюда к чёрту. Тогда рассчитывай только на себя. Но будь уверен, что Харберг заберёт твой предмет и положит в копилку четвёртого рейха. Он не ванзит у тебя когти только по той причине, что время ещё не пришло. Ладно, ладно, всезнайка. Виктор замахал перед собой ладонями. Хватит мне мозги накачивать. Лучше скажи, куда предмет спрятать? За щику. Да ты с ума сошёл. Я себе всю слизистую издеру. Знаешь, как он колючий и царапучий? Арюш, предметы не царапаются. Большинство из них блестят как идеально отполированное серебро. Только как я заметил, матовый и зернистый по поверхности, но только из-за того, что он изображает внешнюю поверхность кокона. На самом деле он идеально гладкий. Это ведь так, Торвик? Ну, так. Виктор скромно опустил глаза. За щеку положишь, я сказал. Это предмет, и ты его владелец. Он не принесёт тебе вреда. Как ты его называешь? Шёлкопряд? Есть целый ряд предметов, связанных с миром мёртвых. Не простые это предметы, скажу тебе, не всем владельцам по силам. Стало быть, мне не повезло? Это как сказать, усмехнулся Руди. Повезло, если бы бабушка вдруг оставила тебе в наследство миллион крон, и ты доселе скромный клерк Потратил их на то, чтобы за год трахнуть 1000 девок, выпить цистерну алкоголя, вынюхать 5 кг кокаина и захлебнуться, заснув в ань пентхаусе отеля Hilton в Сингапуре. Можешь думать, что повезло, а можешь считать, что бабуля схватила тебя костлявой лапой за горло и уволокла на тот свет. Потому что ей там скучно без любимого внучка. Так и с любым предметом. Всё зависит от того, как артефактом пользоваться. Да, ты обнадежил меня, Руди. Сделай-ка вот что, Торвик. Срежь предмет с нити прямо сейчас и положи его на правую сторону между щекой и зубами. И скажешь мне, что ты чувствуешь. Легко сказать. Он обмотан так, что до него не доберешься. У тебя нож есть? А как же. Рудольф поднял меч с плеча и протянул Виктору. Вот тебе ножик. Извини, и что такой маленький? Так ведь он же тупой, возмутился Вик. Ему спичку не перерубишь. Смотри. Кривой палец Руди показал на участок клинка около самой гарды. Видишь, зазубренный? Ну да. Это на всякий пожарный случай. Этот участок, как пила. Ты легко перепилешь им всё, что угодно, а предмет не повредишь. «Предмет повредить невозможно. Ты можешь рубануть по нему клинком из дамасской стали. Клинок получит глубокую зазубрину, а предмет останется невредимым. Ты можешь бросить предмет в жерло вулкана Ардруин. Гора взорвется не по-детски, а твой кокон останется цел целеханик». Горы Ардруин, как, кстати, мы выяснили, не существует. Ее описал Джон Рональд Руилтокен. Викинг по происхождению, всю жизнь удачно притворявшимся англоманом. Его потомки лично передали мне предмет, который вызывает пророческие видения. И к этому предмету я изредка прикасаюсь, чтобы остановить таких резвых жеребцов, как ты. Протез у тебя, говоришь? По-моему, ты убьешь своим протезом десяток местных парней, пока тебя не остановит норвежский спецназ. При этом не факт, что ты не остановишь спецназ, и не утечешь от него куда-нибудь в узкий проулок. «Да о чем ты говоришь, Руди?» «Ты обладаешь силой, дикой, мощной и неуправляемой. Я помогу тебе, насколько смогу, Торвик Ларсон. Но решать будешь ты, и выживать будешь сам, Ларсон. В этом Сауле тебе не соврала. Поэтому сейчас сними предмет с груди и положи его в рот, мать твою!» Виктор молча принял меч из лапищи Фоссена, перепилил леску и положил предмет защику. Шелкопряд, несмотря на наличие на нем видимых заусенец из проволочного шелка, не царапался, был идеально гладким. — Ну, пойдем, — мыкнул Торвик, катая шелкопряда по рту, пробуя его на язык так и эдак. Они дошли до ринга, обозначенного белой верёвкой. Виктор шагнул внутрь, стянул майку через голову и сел, скрестив ноги, рядом с статуированными бойцами, ожидавшими схваток. Соседом Вика оказался норвежец, годившийся ему в двоеняшки, больше, чем родной брат Миколас. Накачанный нормандов хметрового роста с длинными белыми волосами, расписанный татуировками, как уголовник. Только тату были совсем другого смысла и окраса, чем у русских урок. Длинные готические и рунические надписи, и какая-то бабёнка с голой грудью и в шлеме, вероятно, валькирия. Впрочем, в веку это было без разницы. Он думал только о том, чтобы ему не сломали протез. Изготовить подобие протеза Вик мог бы и сам, не зря он был отличным чучельником. Но только подобие Протез был сделан в Петербурге, набит особыми шариками, идеально подходил к культе и стоил Ларсону, инвалиду войны, 0 тысяч евро и 0 центов. Сломай его, и придется ехать в Литву, где нечто подобное, но в 10 раз хуже, обойдется Вику в тысяч 8 евро. А можно сделать и тут, в Норвегии, одной из самых дорогих стран мира. Ларсон уже узнавал, и ему, негражданину, не имеющему социальных льгот, это обошлось бы в 25 тысяч крон. На такие деньги нормальному норвежцу можно жить припеваючи целый год. А норвежцу ненормальному, кем и бил Вига, жить лет 10. Только, правда, без ноги. Вот о чем переживал Вига Ларсон, сидя на лужайке. А сосед его мучительно размышлял, как победить в турнире. "Ты тот самый турвик?" спросил сосед, посидев немножко. "Сколько ты хочешь, чтобы я победил? 200 крон устроит? Это хорошая сумма", русский. "Иди ты на хрен", лениво ответил Виктор, отправив шелкопряды языком влево и вниз, поместив его между щекой и зубами. "Я немножко русский, это да, но это не повод для того, чтобы не отмутузить тебя и не привести мордой по грязи вдоль всей арены". Ты инвалид, нервно заявил здоровяк. Правая нога, протез почти до середины голени. Я буду бить тебя по ноге, и твоя деревяшка отвалится. Бей, флегматично разрешил Виктор. Только что он тревожно размышлял о судьбе своей конечности, но теперь отчетливо увидел, что здесь его русского гиганта явно боятся. Я от Дентору, и он защитит меня. Тор. в корне сессия. Здесь все отданы тору. А ты в курсе, что один любимый фашистский бог, а мы все антифашисты, пацифисты, пофигисты, кипи и свободные люди. Поэтому мы все отданы тору. Ну, может быть, процентов 10 лютераны и отданы Иисусу, белый Христос им судья. А ты в самом деле антифа? Я до да 100% мою семью расстреляли фрицы. Бабушку двух моих тёток и трёх моих дедёв. За что? Да за то, что мой дед утек в леса и бил фашистов, пока они не кончились. И эти твари называли нас не до конца выродившейся арийской расой. Гады. Сосед сжал могучие кулаки. Не думай, русский, что я не знаю, что вы сломали хребет Гитлеру. Я про вас все знаю. У меня карта Сталинграда висит на стене. Но если мы схлестнемся с тобой сегодня, пощады не жди. Сегодня я постараюсь выиграть турнир. А тебе извини, я просто сломаю деревяшку. Она ведь дорого стоит, да? По-моему, тебе лучше встать прямо сейчас и уйти. Тут Вика отчетливо понял, кто не вор. Этот парень, а лет на 10 моложе его, точно не был вором. Что нисколько не облегчало задачу. Учитывая то, что остальные 3000 человек, норвежцев и туристов, в большинстве своем китайцев, мужчин, женщин и даже детей, слоняющихся по деревне, Могли оказаться ворами. Как тебя зовут? спросил Виктор. Йост. Дай лапу, Йост. Варинг протянул лапу, и пальцы его хрустнули в гигантской клешне Вика. На самом деле, не имело смысла проводить поединок. Хватило бы и такого рукопожатия, чтобы понять, кто чего стоит. Я могу сломать тебя, Йост, сказал Вик. Я колека. Ты молодой. И я не хочу, чтобы это осталось коллегой из-за меня. Понимаешь? Это так просто остаться без ноги. Идёшь себе, идёшь по дорожке по Афгану. И вдруг бабах противопехотная мина. А потом ты в сознании валяешься в кустах и видишь стопу перед тобой. С неё взрывом сорвало ботинок. И это твоя стопа и ногти. Ты не стриг их 2 месяца, потому что некогда было. И вот она лежит перед твоей мордой почти впритык. И эти чёрные ногти и обуглевшиеся пальцы. И ты пытаешься встать на ноги, но не на что, потому что ног и нет. И теперь ты будешь бить меня по деревяшке? Йост. Нет. Йост прижал ладонь к глазам. Прости меня, Торвик. Иди ты к чертям, жлобина, хватит сопли размазывать. Ты пойдёшь со мной драться. Я положу тебя или ты меня. Не в этом дело. Виктор закатил обратно за зубы шелкопряда, наровявшего свалиться под язык. Не в этом, а в чём? Дело в том, чтобы выжить, а выжить и остаться при этом человеком, а не превратиться в свинью. Вот так вот. Ёст. Потом в центр ринга вышел староста деревни Фоссен. Он объяснил правила глима. Правил было много, но суть их была проста. Выигрывает тот, кто ставит противника на землю, а сам при этом встанет на ноги в полный рост. Удары запрещаются категорически. За волосы, уши и нос хватать нельзя, глаза не трогать. За ринг вылетать можно. Одежду с противника стаскивать можно, и даже штаны, и даже трусы, если это нужно для победы. Всё было понятно. Говорил Рудин на английском, громко и чётко. Старался само собой для иностранных туристов, коех из зрителей было большинство. А потом жестом приказал подняться всем участникам грядущих поединков и представил каждого. Все, кроме четверых, были норвежцами, давно уже известными местным, и их приветствовали громким ором и аплодисментами. Особенно шумно приветствовали здоровяка Мортона. Двое борцов приехали из Швеции. Один из них был атлетического сложения, брит и наголо, второй с длинными жёлтыми волосами. Телосложением напоминал центнер квашни, сбежавший из бочки. Единственный дотчанин был невысоким, кряжестым, но подсушенным. Почти полностью, включая лицо, он был покрыт необычными татуировками, красными и чёрными, изображающими языки пламени и молнии. Представляю, Виктор Рудольф остановился и положил ему руку на плечо. "А это", сказал он. "Наш гость из Литвы Торивик Ларсон. Он советский офицер, воевал в Афганистане, и ему оторвало миной ногу вот примерно досюда". Рудин огнулся и точно показал, до куда доходил протез Вика. "Поэтому в порядке исключения он будет бороться в армейских ботинках". Эй, крикнули из толпы. «Это нечестно! Наши все босиком, а этот детина будет в танковых гусеницах, да он всех наших инвалидами оставит!» «Спокойно!» Фоссен поднял руку. «Во-первых, Торвик тоже наш. Его отец норвежец. Вику предстоит доказать, что он достоин имени викинга, и не его вина, что он родился не в Скандинавии. Во-вторых, Торвик инвалид. В отличие от наших громил больных только на голову, и любой, кто попытается сломать ему протез, будет дисквалифицирован на год и полностью оплатит Ларсону стоимость нового протеза. В третьих, «Если сам Ларсен наступит кому-то из противников на ногу ботинкам и причинит им вред, он будет дисквалифицирован навсегда и не сможет больше ни разу войти в любую деревню викингов в фюльки Бускерут». Вик скрипнул зубами. Отменную подлянку кинул ему мастер Фоссен. Сперва заставил идти бороться на ринг, а затем ограничил в действиях так, что лишнее движение сделать не удастся. Стоит Виктору задеть соперника ботинком, и тот притворно заорёт от боли, и Вика выкинут из деревни навсегда. Хорош, учитель. На то, что Руди назвал Виктора инвалидом, Вик не обиделся нисколько. Пусть икет право. Он уже привык, что в Норвегии, в отличие от СССР, у инвалидов особые отличия в правах. И парковочное место на стоянке для них выделено, и пандусы везде, где только могут понадобиться. И в автобусах специальная площадка опускается и терпеливо ждёт погрузки. И коляски с парализованными катаются сами по себе во множестве, неся на себе немощных людей. Красивые такие коляски, тихие и удобные, снабжённые электромоторами и пультами для управления. Сам себя Ларсон инвалидом не считал нисколько. И хотя на глим он не рвался, он был выпихнут насильно. Вик не собирался трусить и давать слабину. Он и не такое в жизни видал. Единственное, что волновало его по-настоящему, не нанести никому травму своими тяжеленными берцами. Отмывайся потом от позора и доказывай, что это было нечаянно в пылу схватки». Внезапно он заметил в толпе зрителей, перед самыми канатами, горбуна Эрвина, показывающего Виктору два больших пальца, искрившившегося во все свои щербины между редкими зубами. Крысёныш наконец объявился. Вик ухмыльнулся, и ему вдруг стало немного легче. Эрл послал ему тёплый дружеский импульс, и Вик понял, что хоть один человек в толпе болеет за него. Точно. И искренне. Понятно, по какому принципу строилась турнирная таблица состязаний. Слишком разные были весовые категории: от детишек и подростков до слонообразных хряков, подобных Мортину. Но, судя по всему, абсолютный победитель определялся только среди самых увесистых, мускулистых и мастеровитых, а худосочные юнцы довольствовались лишь победой над себе подобными. Переход в тяжёлую категорию предстоял им спустя многие годы. Фоссен по очереди вызывал по паре борцов по своему усмотрению. Те поднимались с земли и начинали схватку. Сперва бодались двое мальчишек лет 8-9. Несмотря на малый их возраст, возились они отчаянно, и публика снаружи неистовствовала. Оба маленькие беленькие курносы. Казалось, что у того, кто меньше, нет шансов. Однако именно он ловким приёмом швырнул противника на землю, а сам остался на ногах. Победиённый смущённо поднялся, на нём не было ни царапины, а победитель, еле дышал, был весь в красных пятнах, из носа его текла кровь. Однако улыбался. Вполне вероятно, что противники жили на одной улице в соседних домах, а победитель был не разбит, но вынашивал в себе тактику схватки целый год. И вот наконец реализовал её. Ему не вручили ни медали, ни диплома. Рудольф просто одобрительно шлёпнул его по спине, и детки отправились за канаты к своим родителям зализавать раны. Как позже увидел Вик, на этих состязаниях победителям не давали ни поясов, украшенных стальными зеркалами и фальшивыми самоцветами, ни дипломов, ни даже каких-бы-то не было бумажек со свидетельством о победе. Это было в древних традициях викингов. Все события хранились только в головах свидетелей, воспроизводились в устной форме, и оспаривать их потом можно было до бесконечности. Затем по турнирной схеме боролись несколько пар подростков, лет от 13 до 16. Парни все как на подбор были тощими, с длинными волосами, тонкими ручками, ножками, прыщавыми и неумелыми. Это зрелище настолько утомило Ларссона, что он добыл из рюкзака бейсболку, надвинул её на нас, почти на подбородок, положил под спину рюкзак, лёг, сложил руки на груди и задремал. Проснулся Вик от того, что кто-то теребил его за плечо. Виктор открыл глаза и увидел улыбку Йоста, белозубую, окаемлённую соломина с светлыми усами и бородкой. Одного переднего зуба не хватало. Эй, русский, просыпайся. негромко сказал парень. «Начинается основное. Могут у тебя позвать». Первым делом Виктор нащупал языком шелкопряда. Тот оказался на месте, тихо лежал себе за щекой, а ведь мог бы и в дыхательное горло скатиться во сне, душегупацкий. Потом Вик резко сел на месте и стащил бейсболку со лба. Рудольф стоял напротив. Он бросил напряженный цепкий взгляд на Виктора, а потом отвернулся и показал пальцем на двоих других». Верни Фламен на выход. Берни был одним из норвежцев, крепко сбитым мужиком лет 40. Фламен, тем самым дотчайным, растатуированным в красной и чёрной цвета. Фламен явно было прозвищем, а не именем. Это слово означает пламя, что по датски, что по норвежски. Борцы вышли в центр ринга, начали не спеша, прицениваясь друг к другу. Берни делал ложные выпады, А Флемин лениво уворачивался от них, отступая на 3 шага назад. Так продолжалось пару минут. И зрители уже начали свистеть, как вдруг Берн изрял как бык, бросился вперёд и вцепился толстыми пальцами в шею противника, пытаясь повалить его на землю. Дальнейшее заняло несколько секунд. Пламенный датчанин, сдвинув правую ногу назад, заняв устойчивое положение, поднял руки, сцепив их в кулак, мощным нажатием левого локтя стёрнул пальцы Берни со своей шеи и тут же перехватил правую его руку классической накладкой на кисть, согнув её дальше предела положенного природой. Норвежец снова взревел, на этот раз от боли. Флеменш огнул за спину Берни, едва не вывернул его локоть из сустава, опустил руку, поставил переднюю подошку и толкнул ладонями в лопатки. Норвежец с ничком рухнул на траву арены. Зрители завопили. Дачаен лаконично отсалютовал своей победе кулаком и отправился в угол, где сидели ожидающие вызова. Прошло ещё почти полминуты, пока всем не стало ясно, Норвежец сам не поднимется. Тут же на ринг выбежал Фоссен и пара викингов, очевидно исполняющих должность докторов. Они вкатили Берни инъекцию, подняли его на ноги и увели. Норвежец двигался сам, но шатало его при этом, как изрядно пьяного. Шуравит обип Витя определил его состояние элементарно. Болевой шок. Капитан Ларссон ис добавил. Это была совсем не исландская борьба, не глим Это было чистой воды боевым самбо или, учитывая не светские реалии, боевой разновидностью джиу-джитсу, коему учили солдат НАТО. Причём, судя по скорости фламина, Дочанин был не просто солдатом, а как минимум спецназовцем, может быть, даже инструктором по рукопашному бою. И в любом случае, бывшим военным, как и сам Виктор. Виктор наклонился к уху Йоста. Этот фламин "Это у вас часто бывает?" спросил он шёпотом. "Я первый раз его вижу. Он круто, я смотрю. Станет победителем?" "Вряд ли. Он жутковат, но веса в нём не хватает. Техника у него отличная, натовская, но у нас тут сидит как минимум трое ребят, кто отслужили в армии всю жизнь, и весят они больше фламина на полцентнера. А если первые двое не справятся, то Мортон его точно задавит. Бодаться с Мортоном всё равно что с носорогом. Везжаешь" Понял. Торовик прервал Виктора выкрик Рудольфа. Густав на арену. Вместе с Виком поднялся на ноги швед квашня. Ага, стало быть, он и есть Густав. И что? Для чего его отдали на растерзание Виктору? Вроде хочет выбить иностранцев из турнира в первую очередь. Рудди желает убрать из игры Виктора, потому что этот человек теста заорёт сразу, стоит Вику только дотронуться до него ботинком, или Рудди даёт Виктору карт-бланш, дабы тот освоился и начал привыкать. Виктор не стал размышлять на эту тему. Он вышел в центр ристалища, коротко поклонился противнику и сразу пошёл в бой. Опять-таки не стал мудрствовать лукаво, поймал пухлые руки противника, шагнул дальше, сделал нижнюю подножку, уронил квашню через здоровую ногу и отошел в сторону. Тело растеклось по земле. Схватка закончилась. «Хм, какой ты быстрый», — заметил Йоуст, когда Вик снова приземлился рядом с ним. «А что надо было делать? Кататься с ним по траве полчаса? Мне даже прикасаться к нему было противно». «Ты не думай, что дальше будет так просто. Сейчас увидишь сам». Виктор не только увидел, но и почувствовал это на своей шкуре. Всего было 10 бойцов тяжёлой категории, и каждый должен был схватиться с каждым. Но после боя с Фламином или Мортоном очередной противник выбывал по причине невозможности продолжать состязание из-за состояния здоровья. Виктор боролся 3 раза, побеждал каждый раз, но отправил в гостеприимную палатку всего одного Йолст к счастью остался на ристалище, хотя Вик и кинул его на землю. "Йолст, Торвик!" крикнул Оскарик Фоссен. "На выход!" Но этого Виктор уже расправился с тремя противниками, и назвать эти бои лёгкими было нельзя. Викс разжался в естественной для него манере, привит и в советской армии, той, что называлась боевым самбо, спецназовский бой. громадным, к сожалению, урезанной наполовину, поскольку Вик не мог работать ногами и не мог нанести ни одного удара. Его противники действовали в манере классического глима. Быстро сближались, путали по рукам и ногам и начинали кататься по траве. До тех пор, пока кто-то не перемогал силой и не мог встать, оторвав от себя соперника и оставив его на земле. Три раза Виктор пересиливал Противники превосходили его массой, умением в глиме и борцовским опытом. Ви редко боролся в жизни, если не считать тренингов в армии. Ему легче было застрелить врага с полукилометра из СВД точно в глаз, чем кататься с ним по земле, не вправе нанести ему ни одного удара и в постоянном страхе то ли пнуть ботинком и быть дисквалифицированным, то ли вообще потерять протез. И всё же эти три крипыша были не равны Ларсону, даже близко не стояли. Тоби Ларсон знал болевые точки, и стоило ему высвободить из захвата одну руку, бой кончался. Виктор с силой ввинчивал большой палец в шею противника, тот бессильно раскидывал руки. Вик поднимался и шёл в свой угол, даже не оглядываясь. Его нога, которой не было, болела всё сильнее. Это называется фантомные боли. Ремни, крепящие протез, в каждой схватке норовили съехать ниже колена. Это было катастрофой. После очередного боя Виктор засучивал штанину и прилюдно возвращал ремни на место. Сие нисколько его не смущало. Юст помогал ему, но лямки из чёрного брезента напитались потом, разбухли и стали скользкими. Никогда им так ещё не доставалось. К тому времени неуёмный Фламин умудрился победить даже Мортона, но не отправил его в больницу. Это означало, что Морту и Фламину предстоит схватиться ещё раз, если они разберутся с Йостом и Торвиком. Борцов тяжеловесов осталось всего четверо. И вот вызов на бой Йоста и Виктора. Не вздумай оторвать мне протез, шипнул на ухо Йосту Виктор. Это встанет тебе в чёртову кучу денег. Не вздумай наступить мне на ногу своим говнотопом, ответ на шепнул Йост. Во-первых, мне будет очень больно, во-вторых, тебя дисквалифицируют, а в-третьих, мне будет очень жаль, что я победил досрочно и потерял друга. Такой классный парень, как ты. Я постараюсь, Йост. Авик хлопнул на ровесца по плечу. Постараюсь, насколько это получится. Они встали друг напротив друга в таких легко узнаваемых позах, что Виктор понял сразу: один из тех троих, кто отслужил в армии, и есть Йост. Три предыдущие поединка Йоста Вик, к сожалению, проспал. Точнее, провёл с закрытыми глазами, пытаясь привести мышцы в порядок, если не упражнениями, то хотя бы медитацией. Теперь он увидел Йоста в стойке в первый раз. Боксёрская расстановка ног Пол раскрытые ладони, полуоткрытые глаза, культуристы Йоста, чьи мышцы лоснились на солнце, можно было снимать в гламурный журнал. Впрочем, Виктор тоже. Они были похожи друг на друга как близнецы, только Йо был весь покрыт татуировками, а на Вики не было ни одной чернильной точки. Вик сразу сменил стойку. Он был переученным левшой, поэтому с одинаковой лёгкостью владел и правой, и левой рукой. Но толку от этого не было. Он не мог применить джеб и остановить противника в нападении, поскольку удары были запрещены. Йоузд был невероятно мощен. Виктору ни разу не случалось схватываться с таким сильным борцом. Её за долю секунды преодолел короткую дистанцию, охватил Вика за поясницу и повалил его на землю. На секунду Вику показалось, что её сломает ему позвоночник. Но в следующую секунду Виктор обнаружил, что руки его свободны. Йосс совершил фатальную ошибку. Обеими клешнями Вига охватив шею Йоста и пережал ему затылочные мозговые артерии. Через 5 секунд, ио казалось бы уже сломавший Виктора обмяк, и Виг легко высвободился из его дружеских объятий. Публика вокруг орала, но Виктор не обращал на это внимания. Он упал на колени, И прижал палец к запястью Йолста. Пульс был едва ощутим. Похоже, Вик перестарался. Виктор не надеялся на скорую викинговую помощь. Он убил людей уже слишком много и не хотел лишать жизни славного парня Йолста. Поэтому он набрал полные лёгкие воздуха и вдохнул его в рот викинга, впечатавшись губами в его уста. Оторвался, набрал кислорода и повторил. Грудная клетка Йоуста начала ритмично вздыматься и опадать. Парень раздышался. Набежала бригада викингов-спасателей. Адреналин сюда, рявкнул Вига. Ему протянули шприц. Виктор умело воткнул его в вену и выпустил содержимое в кровь. После этого Йоуст выгнулся дугой и в корчах открыл глаза. Вик понял, что парень будет жить. Счастливо вздохнул. и прижался щекой к холодному ухуёсту. Толпа снаружи громко булькала, вероятно, изливала слёзы облегчения. Ёст, извини, прошептал Виктор. Я угрозил со сломать тебя, но не сломал уже. Живи. Мы ещё увидимся. Спасибо. Губы Ёста изогнулись едва заметно. Берегись красного. Морд помнёт тебя, выиграет, но не более. А красний пришёл, чтобы убить тебя. он вор хуже. Он убийца. Даже если он получит от тебя то, что хочет, вобьёт тебя в могилу. Такого не было давно, лет 20, чтобы пришёл убийца. И ты знаешь почему? Знаю. Убей его, русский. Ты сможешь. Только ты. Ты сильнее всех. Юст откинулся затылком назад и снова потерял сознание. Виктор сжал его ладонь. Пульс стучал быстро и тяжело. Шуравит Абив вздохнул облегчённо. Пускай сам он умрёт, но Йост, Йост будет жить точно. Пройдя мимо Рудольфа, Виктор задержался на несколько секунд. "Город отчаян", негромко сказал он. "Фламин, если бы у меня была нога, я справился бы с ним. А так никаких шансов. Может быть, ты что-то придумаешь?" "Ну, я попытаюсь", грузи город Каеву. "Иди на место". «Есть, учитель. Надеюсь только на тебя». «Все будет хорошо, не переживай». «Ну а как мне не переживать? Ты меня выпустишь против Фламана? Он убьет меня на скаку и заберет предмет. Ты этого хочешь?» «Иди на место!» – тихо прорычал Фоссен. «Сценария пока нет, поэтому не могу рассказать тебе в подробностях. Но ты поймешь все, когда придет время. Главное – не теряй предмет». «Да, Сир». Фосн вызвал на бой Торвика и Фламена. Схватка была недолгой. Казалось, Фламен был не человеком, а демоном. У него было четыре руки и четыре ноги. А может быть, это было не дополнительными руками и ногами, а положен щупальцами. Вик не мог увидеть и оценить. Не успел, потому что за полминуты был опущен Фламеном, брошенным на спину, обездвижен и распят на земле, как насекомые булавками. Не в силах пошевелиться. Поцелуй меня. Услышал он голос Датчанина в первый раз. Мёртвый голос, похожий на змеиное шипение. Поцеловать? За что? Ты этого не заслужил, я не гомик. Но даже если и так, ты мне не нравишься. Ты слишком красный. Ты целовал Йоста. Я реанимировал его, болван, понимаешь разницу? «Поцелуй меня, чтобы отдать предмет! Шелкопряд у тебя за щекой! Отдай мне его, и можешь валить на все четыре стороны! Отдай предмет, и обретешь свободу! Зачем он тебе? Чтобы оживлять мертвых! Глупости это! Предмет попал не в те руки! Я боюсь, что он попадет не в те руки!» В руке, которая могут извлечь из шкапряда всё зло, на которое он способен, тогда мир встанет на голову и прольются реки крови. Мир и так стоит на голове. Реки крови льются днём и ночью. Ты думаешь, что маленькая фигурка, что у тебя в орту, что-то добавит к этому? Думаю, даже уверен. А дай Фламино ощерился, и Виктор увидел его зубы. Вначале ему показалось, что зубы подпилены в форме треугольников, на манере акулы. Но потом он пригляделся и обнаружил, что каждый зуб цел, но раскрашен, обведён по краям чёрным. Боже мой, что за извращенница! Зрачки фламино были беспросветно красными и слишком большими для человека. Контактные линзы Что они скрывают? Разноцветные глаза? Отвали, коротко выдохнул Вик. Сгинь, сатана. Ты знаешь, что не можешь отнять у меня предмет, потому что он не станет работать. Не станет! прошипел Фламен. Оживить предмет не моё дело. Моя работа забрать его. Он вцепился в щёку Виктора и выдрал её единым лоскутом вместе с шелкопрядом. А потом вскочил, в несколько прыжков пересек арену, прыгнул в онемевшую толпу и растворился в ней. Виктор запоздало завопил, потому что боль была невыносима. «Эй, Торвик, проснись!» Кто-то опять теребил Виктора за плечо. «Что-то ты все время валяешься в отключке! Не выспался, что ли?» Дежавел. Вик раскрыл глаза и снова увидел Йолста, живого и невредимого. В углу сидели все участники турнира, включая и тех, кого вырубили Морт, Фламин и сам Виктор. Вик машинально нащупал языком шелкопряда. И предмет, и щека были на месте. Ему все приснилось. «Елки зеленые, вот счастье-то!» «Леди и джентльмены, викинги и многоуважаемые гости!» Громко провозгласил Фоссен, выйдя на центр арены. «Я надеюсь, что вы остались довольны сегодняшним состязанием». «У-у-у, круто!» — завопили из толпы. «Полный улет, давно такого не было. А что, уже все? А кто победитель? Пусть рубится до последнего!» На ринг вышли и встали рядом с фоссом. Три дюжих молодца в синих униформах с жёлтыми надписями Viking Security. Непросто вышли. Назревало что-то необычное. Напряжение повисло в воздухе. "Глим", сказал Урди. "Когда-то, 1000 лет назад, в этой борьбе действительно калечили и даже убивали людей. Сейчас Норвегия одна из самых мирных стран." Мы, викинги, приезжаем на наши конвенты для того, чтобы помахать кулаками и мечами, чтобы снять напряжение и хронический стресс. Но при этом мы должны уважать друг друга, соблюдать безопасность и чётко выполнять всеменные правила исландской борьбы, направленные именно на то, чтобы избежать травм. Сегодня эти правила были грубо нарушены. «Слава богу, никто серьезно не пострадал. В этом вы можете убедиться сами. Все участники схваток сидят перед вами. И не случилось ни одной травмы серьезнее вывиха пальца. Осталось трое самых сильных. Но я не могу разрешить им сражаться дальше. Мне уже позвонили из Министерства спорта и предупредили, что если я не остановлю турнир, нашу деревню дисквалифицируют на три года». Я вполне согласен с ними. Турнир закончен. Груди, да ты ещё умел, завопили из стада зевак. Какое к чёрту министерство спорта? Кого ты слушаешь? Мы свободные люди, и никто нам не указ. Свободные, Рудольф усмехнулся. Да, мы свободные. Это кто там орёт? Филипписки, что-то я не видел тебя сегодня на ринге. Я могу разрешить ещё одну схватку между тобой и Мортоном. Иди и влами ему. Стань чемпионом. Ну, давай. Филли, он же Виски предпочел благоразумно промолчать. А сейчас я скажу кое-что ещё, сказал Фоссен, подняв руку. Все вы отлично знаете, как выглядит глим. И сегодня мы увидели немало отличных схваток, соблюдающих каноны исландской борьбы. Но среди троих оставшихся двое не соблюдали правила Глима. Они использовали приёмы профессионального спецназовского боя. Это Торвик и Фламен. Я не хочу дисквалифицировать их, потому что оба они новички в нашей деревне. Оба, насколько я помню, бывшие военные и видят Глим в первый раз. К тому же, они не применяли ударов и формально не нарушили правил Глима. но они проявили неоправданную жестокость. Поэтому я отдаю победу единственному из троих, безусловно, боровшемуся по правилам, Мортону. Если кто-то желает возразить против этого, даю ему право высказаться». Толпа дружно закричала за Улюлюкала и зааплодировала. Никто не был против. Руди подозвал Мортона и поднял его руку. Виктор тем временем озирался, И не видел среди сидящих фламина. До Ченн исчез. Вроде пообещал разрулить проблему и действительно справился с ней. С ней, но не с фламинам. И Виктор чувствовал внутренне, что ему ещё придётся встретиться с красным вором.